Так и оказалось. Пробираясь полутемными коридорами к выходу во внутренний дворик, мы не встретили ни одной живой души. Мертвые, впрочем, тоже не попадались. Пост охраны у запертой двери оказался пуст, на столе дежурного дымилась чашка кофе. Вышел куда, или это мы его вместе с надзирателями заперли? В любом случае, следует поторопиться. Утром Валера говорил, что в отделении оставалось трое, и если тех двух специально к нам приставили, то где-то в здании бродят еще два вооруженных мента. «За мной!» Я посмотрел глазок, отодвинул засов и выскользнул в приоткрытую дверь. «Чё не открываете?» Рейнджер, стоящий на ступеньках спиной к двери, выкинул в снег бычок и начал поворачиваться. Не колеблясь, я ударил его ножом в шею и оттащил труп в сторону. Вслед за мной выскочил Макс и завертелся из стороны в сторону, выискивая цель. «Никого». «Ключи здесь!» — заглянул внутрь стоящий посреди двора пассажирской газели Витрицкий. «Кто водить умеет?» «Я!» — отозвался Макс. «Снимай с трупа камуфляж и ушанку!» Я зачерпнул снег и затер капли крови, заляпавшее крыльцо. Потом открыл дверь и через заднюю дверь запихнул Жана в машину. Внутри, вдоль стенок, стояли две металлические скамьи. Жестко, но комфорт сейчас не главное. «На машине поедем!» Трупы нам ни к чему, передразнил меня Макс, брезгливо стягивая с мертвого рейнджера одежду. А это так, совсем чуть-чуть мертвый, типа нищетово. Это не мент, а рейнджеры теперь от нас все равно не отстанут. Я отволок тела к стене и постарался засыпать его снегом, получилось не очень. Будем надеяться на наступающую темноту. Закончив с трупом, залез к Жану и принял у Витрицкого лежащий на переднем сиденье кедр. Не признаваться же, что растерялся. «Шевелись ты! Здесь граната! Давай сюда!» Гранату удалось пристроить в вещмешке. «Эх, давненько я за баранку не держался!» Накинувший камуфляж поверх полушубка Макс устроился на водительском кресле. «Пора в путь дорогу! Дорогу дальнюю, дальнюю!» «Поехали уже! К воротам дорогу помнишь?» Я надеялся, что в наступивших сумерках сразу разобрать, кто сидит за рулем рейнджеры не смогут. Нам бы только из села выехать. «К воротам?» «Может, через стену перелезем?» — предложил Витрицкий. «Сигнальные чары сработают», — не открывая глаз предупредил Жан. «А что делать будем, если остановят?» По моей просьбе Николай пересел с переднего сиденья к нам назад. Нечего лишний раз светиться. «Стрелять!» Я проверил кедры, и, пригнувшись, посмотрел в боковое окошко. «Ни черта не разобрать». «Жан, ты нас не прикроешь?» «На меня не рассчитывайте», — закашлялся колдун. «Мне б хоть чуть-чуть оклематься». «Может, морок навести?» «У ворот такие чары наложены, что любой морок, как быку красная тряпка». «Плохо». «Чего ж хорошего?» Мне пришла в голову неплохая идея. «Макс, слышь, а ты тот тупик, в котором забрели. Найти сможешь?» «Найду». «Вот и рули туда!» Как ни странно, тупичок Макс нашел, даже ни разу не заплутав. Он задом направил газель в проулок, немного отъехал от дороги и заглушил мотор. «Неплохо. Вряд ли кто сюда забредет по своим делам, а с дороги машину не видно». Нас прикрывал высокий забор. «Ждите!» Я выскочил наружу, вышел на дорогу и огляделся. Память не подвела. Крыша нужного мне сруба торчала на соседней улице. «Еще бы хозяин дома был!» Стараясь держаться подальше от заборов и не раздражать цепных псов, я миновал несколько домов и свернул на перекрестке. На улице никого. Надеюсь, в окно никто не палит. Пробираясь по высокой куче мусора и облитого помоями снега, пролез в узкую щель между двумя заборами. Ага, окошко светится. Подняв не запачканный мусором комок смёрзшегося снега, я прицелился и метнул в окно. Угодив в раму, он отлетел в сторону. Теперь ждать. Через пару минут на пороге появился хозяин. Левой рукой запахнул пол у шубы, настороженно огляделся и, пряча за спиной ППШ, направился через огород к забору. Кого принесло? Ствол ППШ уставился на забор. Я, это Слава. Снятый с предохранителя ПМ, был зажат у меня в руке. Лед! Закинув ППШ за спину, Слава быстро зыркнул по сторонам и расстегнул ширинку. Конспиратор хренов. «Он самый!» А вот я пистолет убирать не спешил. «Ты какого здесь делаешь? Жить надоело!» «Так получилось!» Я переступил с ноги на ногу. «А что?» «Всех, кто с патрулем работал, какая-то сука сдала!» Слава закончил свои дела и закурил. «Ты не с патрулем, ты с нами работаешь!» Отрезал я. «С нами?» «Это со мной и с Шуриком Ермоловым!» Когда мы одно время таскались на север, то обратно тащили много чего интересного, а часто и незаконного. Форд с такими вещами соваться не стоит, вот и понадобился человек, через которого это самое незаконное, но от этого не менее ценное, можно было сбыть. В этом отношении слава был незаменим. За соответствующие комиссионные он мог сбыть что угодно. И, что характерно, ни разу не подвел. «Когда в трудотряд отправят, мне от этого легче будет!» Себя хоть никто не видел?» «Нет. Нам из села убраться нужно. Есть варианты?» Слушать его жалобы не было ни времени, ни желания. «Какие варианты?» Минты с рейнджерами спелись. Перекрыто все!» — сплюнул Слава. «А после сегодняшнего шухера хоть вообще лавочку закрывай!» «А что случилось?» «А то ты не знаешь!» — Слава выкинул бычок. «Три трупа случилось! Еще двое тяжелых в больнице!» — Понятно, — протянул я, скрывая удивление. — Что получается, ворон выжил? — В любом случае из больницы нам его не вытащить, самим бы убраться. — Так ты поможешь? — Да не могу я, — сорвался парень, — не могу, понимаешь? — Я все понимаю, но нам из села надо сваливать. Сегодня шишку какую-то ждут. На воротах не до досмотров будет. Слава развернулся и зашагал к дому. Удачи. И на том спасибо. Я вылез на улицу и зашагал к машине. Если бы не газель, к воротам нечего было бы и соваться, а так... Так хоть какой-то шанс есть. Посмотрим. Ну и как оно? Витрицкий отдал Абакан Максу и залез в газель. Удачно? Поехали. Я с грохотом захлопнул дверцу. Жми к воротам. Макс вел машину осторожно, скорость увеличивал, только проезжая перекрестки, но болтало на разбитых дорогах просто ужасно. Ему-то там хорошо, а мы на лавках, пожалуй, все себе поотбивали. Перед самым выездом из села дорога улучшилась, но Макс замедлил ход до скорости черепашьего бега. Правильно, не хватало еще в какие-нибудь сани врезаться. Пост у ворот напоминал растревоженный муравейник. Как и в суете муравьев, в беготне людей особого смысла заметно не было. Что-то куда-то тащили, где-то протягивали кабель, зачем-то вешали новый прожектор. Работали рейнджеры, собравшиеся в кучку милиционеры все это со смаком комментировали и, видимо, тихо радовались, что их работать не заставляют. Да, с размахом готовятся. Неужели того самого полковника ждут? Мы объехали припаркованный рядом с БТРом зелок в кузове которого торчала закутанная брезентом конструкция крупнокалиберный пулемет, и поехали к воротам. Никто на нас не обратил ни малейшего внимания, только стоявший у сторожевой башни рядовой бешено замахал руками. Отъехав немного в сторону, Макс набрался наглости и хотел уже посигналить, но створки ворот начали медленно открываться. Прибавив газу, мы выехали из села. В лобовое стекло ударили лучи фар, проехавшая мимо нас автоколонна въехала в ворота. «Макс, выключай габариты, поворачивай на север и газу!» Он так и сделал. Подпрыгивая на ухабах и рытвинах, газель помчалась на север. Каждый рывок болью отдавался в избитом цели, но нас это уже не волновало. Вырвались. Все проблемы, даже неминуемая погоня, отошли на задний план. Прорвались. Были бы силы, запросто от избытка чувств устроили бы дебош, а так просто расслабленно растеклись по скамьям ага Мы их сделали! Заорал Витрицкий на радостях перебрался вперед и воткнул в магнитолу одну из валявшихся в бардачке магнитофонных кассет. Не кажи гоп! Музыка неизвестной мне металлической группы неприятно царапнула по нервам. Так просто рейнджеры нас не отпустят. Теперь бы еще и от погони уйти. Макс потянулся и выключил магнитолу. Чего ты? развернулся к нему Николай. Отвлекает! Макс напряжённо всматривался в вечерние сумерки. С выключенными фарами дорог рассмотреть было нелегко. А, -а, а тогда ладно. Витрицкий развалился на сиденье и задремал. Ехать куда? Прямо долго, пока дорога не кончится или бензин. Я и Жан с удовольствием последовали бы примеру Витрицкого, но узкие и жёсткие лавки для сна были приспособлены мало. Обьющийся о кузов на каждой кочке голова мешала уснуть куда круче чувства долга. Жан все же умудрился прикорнуть. Развернувшись к задней дверце, я смотрел в окно. В стороне от дороги осталась бьющая в небо струя огня. Неужели сопутствующие газы сжигают? Вышка у них там нефтедобывающая, что ли? Интересные дела. Так, а как там с погоней? «Пока никого не видно, но это ненадолго». «Ничего. Если до леса добраться успеем, замучаются нас искать». «Рейнджеры — это не егеря». Машину повело в сторону, рвануло, резкий удар швырнул меня на заднюю дверцу, и я едва не вышиб головой стекло. Жан скатился на пол. Николай успел выставить руки и удержался от столкновения с лобовым стеклом. «Приехали!» Макс помассировал ушибленную оруль грудь и уточнил. «Да нет, приплыли». «Уснул, что ли?» — затряс ушибленной рукой Витрицкий. «Водила хренов морду бы набить тому, кто тебе права дал». Я сдвинул боковую дверь и вывалился из машины. Вот уж действительно приплыли. Вылетевшая с дороги газель наглухо засела в сугробе. «Вытолкать не получится. Придется до леса пешком топать, благо вон он уже». Тёмные очертания деревьев чётко выделялись на более светлом фоне неба. «Ну и что?» — выпрыгнул наружу Витрицкий. «Всё! Собирайтесь живее!» Я развернулся и внимательно осмотрел дорогу. Ни черта не видно. Жан передал мне вещмешок и АКМ. «Может, автомат себе оставите? У меня ружьё есть!» «Зачем он мне?» — отказался колдун и кряхтя выпрыгнул из газели. «Я себе возьму!» — Витрицкий поднял упавший на пол кедр. «Бери, разрешил я. Патронов сколько?» «Один магазин на 30 штук. Макс, у тебя?» «Два рожка. Плюс еще один у меня. Неплохо. Утром даже меньше было. Можно, конечно, этот АКМ с собой не тащить, но подумав, я решил все же оставить автомат себе. Не помешает». «Макс, чего ты там возишься?» Обойдя все четыре колеса, я пропорол их ножом. «Глядишь, кого караулить машину оставят, нам будет легче». «Сейчас я, сейчас!» Макс продолжил увлеченно копаться в аптечке. «Что ты там ищешь?» — нервно оглянулся на дорогу я. Показалось, или фары мигнули. «Торен!» «Солдаты давно все колеса сожрали, выкинь ее нафиг!» Я пошел догонять уже идущих к лесу Николая и Жанны. «А лучше с собой забери, пригодится!» Выбросив аптечку, Макс побежал вслед за нами. Лес оказался даже ближе, чем это казалось в темноте. Минут через пять нам пришлось сойти с дороги и начать пробираться через глубокий лес напрямую к деревьям. Разумеется, лучше дойти до новой просеки и уже с нее свернуть на одну из охотничьих троп. Но сейчас главное убраться с открытого пространства. «Быстрее! Быстрее!» – заторопил всех я. «Оружие приготовьте!» «Здесь тропа!» – остановился Николай. «По ней пойдем?» «Да, сворачиваем», — решил я. «Так далеко в лес не углубиться, но зато быстрее просеку перейдем. А уж там я пару укромных местечек знаю». Безжалостно топчал и жнем, мы побрели вперед. Идти по тропинке было намного легче, чем прорываться через сугробы, наметенные под деревьями, но меня не оставляло чувство, что мы допустили ошибку, выбрав этот путь. В Чаще найти нас было бы куда труднее, а так могут перехватить». К тому же начало казаться, что кто-то за нами следит. Интуиция или паранойя разыгралась. «Давайте-ка прибавим!» — скомандовал я. Тропа вильнула в сторону. «Блин, мы уже почти на опушку вышли!» Впереди открылась небольшая, окруженная со всех сторон густым ельником полянка. Ее имело смысл миновать как можно быстрее». Макс уже добежал до первых елок, а Жан выдерживать заданный темп не мог, и Витрицкому приходилось тащить его за руку. Забежав немного вперед, я прикоснулся к оберегу. Все спокойно. Мы догнали дождавшегося нас Макса, но в этот момент из ельника со стороны дороги на поляну вывалились три человека. Заслышав треск веток, я развернулся, упал на одно колено и открыл стрельбу. Макс спрыгнул за поваленную сосну и поддержал меня длинной очередью. Не растерявшись, попавшие под обстрелы люди залегли в снег и начали отстреливаться. Мгновение спустя засверкали вспышки выстрелов в ельнике. Нарвались. В лесу укрылось никак не меньше пяти-шести человек. Полят вроде из Калашниковых. Плюс несколько лучников. Огневое преимущество бесспорно не на нашей стороне. Я едва успел свалиться за сосну к Максу, когда прилетевшая из темноты стрела расщепила ветку, рядом с которой только что находилась моя голова. Жан оттолкнул Николаев, вскинул руки и нас накрыл мерцающий защитный купол. Я подивился простоте и эффективности заклинания. Пули расплавленными свинцовыми комочками молотили о завесу и, вспыхивая белым пламенем, моментально сгорали. «Уходите!» — крикнул я, пристроил автомат на поваленной сосне и одной очередью расстрелял оставшиеся в магазине патроны. Не думаю, что в кого-нибудь попал, у ельнике включилась магическая защита, не менее мощная, чем у нас. Пули с визгом ушли вверх и позбивали хвою с елок. «Значит, это не рейнджеры. Те такими штуками не пользуются. Да и одежка странная, короткие куртки». Плотно облегающие головы капюшоны, полностью закрывающие лица маски, высокие сапоги. Где-то я что-то подобное уже видел. Вспомнить бы где. Витрицкий обхватил Жанна за плечи и потащил вглубь леса. Защитное поле мигнуло и исчезло. Да, колдун явно не в форме. Макс перекатился поближе к тропе и махнул мне рукой. Я прикрою! Бросив разряженное КМ, я пригнулся и метнулся с поляны. Автоматная очередь прошла рядом, но амулет не сплоховал, меня не зацепило. Откуда-то издалека донесся надсадный гул мощного двигателя, а потом со стороны дороги ударил крупнокалиберный пулемет. Первая очередь прошла высоко и посрубала верхушки елок. А вот это уже явно работа рейнджеров. Виск летящих пуль вызвал желание распластаться на снегу и закрыть уши руками. Второй раз прицел взяли ниже, и тяжелые пули серьезно проредили подлесок. Не завидую тем, кто сейчас там. От крупнокалиберного пулемета никакая защита не поможет. Понимая, что больше в ельнике задерживаться нельзя, несколько человек, стреляя на бегу, выскочили на поляну и залегли около деревьев. Макс привстал над поваленным стволом и, прицелившись, начал расстреливать распластанные на снегу фигуры. Ответ не заставил себя ждать, ударившийся со сну, напоминающий дождевой гриб кругляш отлетел в сторону и взорвался, выбросив в воздух целое облако светящейся пыли. Облако краем зацепило Макса, и он, скрючившись, принялся тереть лицо руками. Задержав дыхание и закрывшись рукавом, я схватил за шиворот бестолкового мотающего головой Макса автомат где? И оттащил в лес. Отбежав на десяток шагов, зачерпнул горсть снега и протер ему лицо. Не глотай, плюй! заорал я Максу прямо в ухо. Беги! Он побежал. Я за ним. Вскоре мы догнали Витрицкого, волочившего за собой еле передвигающего ноги колдуна. Жану было еще хуже, чем Максу, который непрерывно кашлял, сморкался и никак не мог отдышаться. Какой гадостью его траванули! Я вас догоню! Развернувшись, я спрятался за лиственницей и прислушался. Невдалеке шел бой, но погони не было. Все правильно, им сейчас не до нас. Если успеем, пока они не опомнились просеку перейти, совсем замечательно будет. Успели. Перестрелка уже стихла, когда мы, опасливо озираясь по сторонам, перебежали просеку и, не разбирая дороги, вломились в кусты. А потом еще час бродили по лесу, пока, наконец, не вышли к оставленной летним пожаром плеши среди которой торчал расщепленный молнией ствол лиственницы. Знакомое место. Еще немного поплутав по лесу, я вывел отряд к небольшому занесенному снегом домику. Окна были выломаны, бревна прогнили, но лучшего убежища на ночь сейчас не найти. Точнее, нам до него не дойти. «Это что за хибара?» – просипел Макс. «Ледяная избушка», – внимательно осмотрелся я, вроде пусто. Следов на снегу, по крайней мере, вроде не видно.